Поэтому он позвал на помощь проворного. Доктор диктовал ему ответы, а вожак стай ласточек быстро-быстро записывал их по птичьи. Но частый проворный не успевал за доктором, и тогда их выручала губу. Память у нее была удивительная, шутка сказать, запомнить таблицу умножения. Поэтому она запоминала все, что говорил доктор, а потом звала еще ласточек. И диктовала им письма от имени доктора. Последнее письмо было очень странное, выпочканное илом. Доктор долго не мог прочесть в нём ни единого слова. Он вертел письмо и так, и эдак, пытался читать слова справа налево, и слева направо, но ничего не мог понять. И даже написано оно было не чернилами, а илом. Доктор бился над ним целую неделю. И наконец, как всеобщей радости прочел. Вот что было написано в загаричном письме. Дорогой доктор Долиту. Я много слышала о вас, а теперь прознала про вашу почту и пишу, как могу и умею, потому что раньше письма никогда не писала. Мне сказали, что вы взяли на службу одноглазого буревестника, чтобы он предсказывал погоду. Может, быть, он и умеет что-то предсказывать, но не так, как я. Это я предсказал всемирный потоп, и не только день, но даже час, когда с хляби небесные. Хожу я теперь медленно, а то бы давно уже навестило вас. Может, быть, вы помогли бы мне? Вы мой ревматизм. Вот уже лет пятьсот он мучит меня немилосердно. Почему бы вам не навестить старуху? А я бы рассказала вам, что знаю про погоду, про потоп и про человека по имени Ной. Это он спас меня и взял к себе в ковчег, когда вода залила всю землю. Всего вам доброго. Старая черепаха или щит панцирь. Когда Джон Дулитл сумел разобрать эти написанные иван каракули, радости его не было предела. Но, как оказалось, радовался он рано. "Друзья, мы собираемся в дорогу", сказал он зверям. "Завтра утром мы уже должны быть в пути". Все весело запрыгали. И только кряки. Пришло в голову спросить: "И куда же мы собираемся?" "Как куда? Как куда?" удивился доктор Дульту к илистому панцию "Это-то я поняла", продолжала ворчать утка. "Но где она живет?» Доктор бросился перечитывать письмо И к своему огорчению обнаружил, что обратного адреса там нет. Старая черепаха, предсказавшая всемирный поток и видевшая своими глазами Ноя, приглашала доктора в гости, но забыла написать куда она его приглашает. Проворный провожный позвал доктор вожака ласточек. «Разузнай, откуда пришло это письмо? Я не остановлюсь ни перед чем, я переверну весь мир вверх дном, но узнаю, где живет или панцирь». Доктор расспрашивал зверей на острове ничьем, Горлопана, сову, всех ласточки и птиц приносивших почту. На они только недоуменно пожимали плечами. Никто не знал, когда кто принес письмо, никто не знал, как оно попало в гору писем. Словом, никто ничего не знал. И надо же такому случиться, сокрушался доктор. Лучшее в мире почта, и никто ничего не знает, но ну? Он только был в отчаянии. Он хотел знать о животных всё. Он посвятил им всю свою жизнь. И тут ему подвернулась такая возможность узнать хоть что-нибудь о допотопных временах и допотопных зверях.